Голова 12. Под контролем клана Цивис была одна система, имеющая обитаемую планету, и еще 12 систем, где обитаемых планет не имелось. Зато эти системы были богаты ресурсами. Короче, в сумме чертова дюжина получилось. Очень даже неплохо. Илюха без задней мысли подумал, что Ори является завидной невестой, имея такое приданное. Правда, по меркам самих Эленте, это был достаточно средний результат. Подобных кланов, входящих в совет, было еще три. Остальные кланы имели гораздо большие подконтрольные территории. Удивительно было осознавать, что столь малочисленная раса занимает такие обширные пространства. Странно, что на них раньше не покусились те же мантии или государство Мар. Чудны дела твои, господи! Это ж как надо было так опутать интригами содружества, чтобы при имеющейся, мягко говоря, нелюбви к самим Эленте и учитывая малую численность, их никто пока не подмял под себя. Землянин невольно проникся толикой уважения к этому народу. Пока конвой шел в центральную систему клана, Илья многое узнал об Ленте. Маман Ури изъявила желание путешествовать на борту находки. Таким образом, рейдер автоматически перешел в разряд флагмана, а сопровождающий конвой Ленте, состоящий из четырех линейных крейсеров, трех эсминцев и шести фрегатов, теперь сопровождал его. Для этого пришлось парню брать общее командование, как капитану самого мощного корабля. Маман подтвердила это решение своей волей и вопросов не возникло, хотя голографические картинки во время связи чаще всего являли кислые физиономии эллинтийских дамочек по совместительству являющихся капитанами судов этого временного флота. Но стоило только настроить алгоритм движения, дальнейшего вмешательства уже не требовалось. Это раньше Илья сам при помощи Ди рулил кораблем, теперь же он принимал в этом только созерцательное участие, и то даже этого обычно не требовалось. Полная смена вахкиных офицеров, состоящая из пилотов и тактиков, пришедших с новым пополнением, занималась этой рутиной. Ди только отслеживала их действия и в случае чего докладывала. Однако, как и прежде, она могла в любой момент перехватить управление. Так что Илюха за это вообще не переживал. Как выяснилось, кроме основной миссии, связанной с подписанием судьбоносного договора, Леди собиралась произвести переоснащение кораблей эскорта на военных верфях империи а в дальнейшем присылать малыми партиями и другие корабли новоиспечённой автономии. Но не судьба. Тревожные сообщения о непонятных нападениях на границе с серой зоной обеспокоили лидера клана, но больше всего беспокойство вызвало то, что эти сообщения оказались единственными, то есть вообще перестали поступать. Так что Леди была вынуждена отложить переоснащение на потом и срочно возвращаться. Именно поэтому пришлось тащиться обычным способом по стандартному маршруту. Будь Илья один, он мог бы, используя расширенный функционал порталов, добраться до места за три гиперперехода. Но эскорт не мог этого позволить, представляя собой чемодан без ручки, Тащить тяжело и неудобно, а бросить тоже не вариант. Капитан такого большого корабля, имея целую кучу подчиненных ему людей, на самом деле большую часть времени предоставлен самому себе. Нет, есть, конечно, рутинные дела. Какие-то вопросы постоянно требовали его вмешательства, но по большей части командиры служб сами разбирались с этим. Илья же большую часть времени учился. Знаний постоянно не хватало. То и дело выяснилось, что чего-то недостает. День строился так. С утра после завтрака землянин принимал ежедневные отчеты служб. Если надо, то корректировал их работу или решал спорные моменты. Потом занимался тактическими занятиями с пилотами вспомогательного флота. Далее сам шёл в спортзал, где до самого обеда изводил себя изнурительными тренировками, догонял бойцов, чья очередь выпала заниматься вместе с капитаном. Обед. После обеда учебная капсула до вечера. Далее традиционный обход корабля перед ужином. Хотя обходом это назвать сложно. Скорее объезд. Корабль слишком велик, чтобы пешком аппетит нагуливать. Средств передвижения хватало. Гравитационные платформы быстро доставляли в нужное место, а скоростные лифты перемещали с палубы на палубу. Ужин. А вот после ужина парень обычно не знал, как себя занять. Тут-то леди Релери пришлась кстати. Она оказалась интересной собеседницей. Сама однажды попросила о встрече, а потом как-то так повелось, что такие посиделки стали ежевечерними. Именно от нее Илюха узнал много подробностей о расе Эленте, которых почему-то не было в общем доступе. Мать Ори была красива. Не менее красива, чем дочь. Нет, не так. Эта дочь была красива, как мать. Но если девушка была красива той свежей красотой молодости, то ее мать блистала красотой зрелости. Зрелой красотой, которая абсолютно подконтрольно опытной женщине. Но при этом тетка была вполне себе вменяемой, незаносчивой, не чурающейся простого общения с простым смертным вроде Илюхи. Правда, парень был теперь простым смертным весьма относительно. Все ж таки капитан большого боевого корабля. А это уже немало хотя и сильно не дотягивает до уровня собеседницы. Так вот, леди, заставшим традиционным вечерним гезом, много интересного рассказала о своем народе. На очередной вопрос землянина, с чего вдруг Эленти решили присвоить себе лавры наследников древних строителей врат, только загадочно улыбнулась. «Это не так». Через некоторую паузу ответила она. «Получается, что это чистейшей воды вранье?» «Нет». «Как-то я уже ничего не понимаю, леди», откинулся в кресле парень, недоуменно глядя на собеседницу. «Тогда или нет, вы говорите загадками». «Дело в том, молодой человек, что мы и есть те самые древние». «Вы хотите сказать, что это вашими руками», Построены все эти гиперпорталы? Нет, конечно. Да, мы те самые древние, вернее их потомки, так сказать, очень бледное их подобие. Тем более еще и генетически измененное. Вряд ли пращуры могли бы гордиться нашими успехами. Скорее им бы стало стыдно. Так что эта информация скрывалась, но теперь таится смысла нет. А как так получилось-то? «Вы хотите знать, молодой человек, как мы дошли до жизни такой?» Илья кивнул. «Расскажу, но это длинная история. она нам спешить некуда». «Тоже верно». Если не вдаваться в подробности, то со слов главы клана Цивис, история выглядела примерно так. Жил да был очень талантливый и многочисленный народ эллер Они бурно развивались, победили гравитацию, вышли в космос, потом освоили межгалактические переходы. Изначально-то народов было много, но потом как-то преодолели расовые отличия и, смешавшись, получили на выходе тот самый вид. Технический прогресс не стоял на месте. Открывались новые территории – Появлялись новые ресурсы, которые только подстёгивали дальнейшее развитие. Уровень продолжительности жизни стал стремиться к бесконечности, но и рождаемость тоже росла. Неудивительно. В какой-то момент представители этой расы почувствовали себя богами, и начались эксперименты по созданию других рас. Открывались новые миры, где имелась жизнь – И на основе имеющихся живых образцов и своего собственного биологического материала создавалась новая разумная жизнь. Не всегда эти эксперименты были удачными, но и положительные результаты были. Появлялись новые народы, над которыми элер брали своеобразное шефство, обучая знаниям и технологиям, такие добрые боги. В какой-то момент в связи с практически вечной жизнью пришлось ограничивать рождаемость. Но ведь плотские утехи не запретишь, да инстинкт размножения даже у такой могучей цивилизации никуда не делись. Пришлось ограничивать на генном уровне. Это-то и сыграло в итоге очень плохую роль в их дальнейшей судьбе. Поначалу ничего не предвещало трагедии. Количество населения было просто огромным, а жить можно было вечно. Медицина могла очень многое. Можно было буквально из одной клетки вырастить нового человека. Но именно что нового? Клона по сути. Но это уже ведь абсолютно другой человек, которого ещё нужно было всему научить. То есть жизнь имели вечную, но не бессмертные а потом и эксперименты начали аукаться. Этим некоторым экспериментом, молодым и, как водится, ранним, пришла в голову идея пощупать за тёплое вымя своих демиургов. И пощупали, и понравилось. Вымя оказалось очень мягким и податливым. К тому времени мирная сытая жизнь – сделала из когда-то хороших бойцов аморфную массу. Масса эта, ну, совсем разучилась воевать, поэтому несла поражение за поражением. Однако так долго продолжаться не могло. Пришлось вспоминать и учиться воевать заново. Общество Эль-Эрхэнте было патриархальным. Как и в современной империи, Хоть и имелось равноправие, но первую скрипку играли все же мужчины. Естественно, что именно они взяли на себя бремя войны. Короче, настучали по заднице непослушным ребятам. Однако погибло в той войне очень много мужчин. Женское население стало превалировать. Но пока это еще было не очень заметно. Народу-то хватало. А свобода нравов позволяла часто менять партнёров, ведь жизнь-то вечная, одно и то же приедается со временем. Так бы и жили дальше с ограниченной рождаемостью, если бы снова не загоношились давишни результаты экспериментов. Надо сказать, что обычно результатом экспериментов являлись гуманоиды по образу, так сказать, и подобию, но иногда хотелось экзотики. Вот и получили на выходе расу рептилоидов. Те размножались с такой скоростью, что куда там кроликам. Получив по мягкому месту один раз, эти ящерообразные разумные решили сделать вид, что все поняли, на самом деле затаив злобу. Они мирно жили, во всем подчиняясь своим создателям, накапливая потенциал и обучаясь. Горочин грянул второй раунд противостояния, и снова полилась кровь. На этот раз очень много крови, и снова зеленые человечки не осилили ношу, убравшись во своясе. Но и демиурги получили непоправимый урон. Людские потери были колоссальны, особенно в мужской части. Вот тут-то элерхэнты крепко задумались о бренности бытия. Мужиков не хватало катастрофически, и логично, что эстафету принял женский пол. Встал вопрос о восполнении людских резервов. Можно было вновь генетически поколдовать и начать размножаться старым, давно проверенным временем способом. Но не тут-то было. Носители Y-хромосомы осталось раз-два и обчелся. Однако недаром экспериментаторы экспериментировали, опыт кой-какой имелся. Но если раньше все больше на чужих пробовали, то теперь пришла пора за себя любимых браться. В итоге смогли получить результат, когда женщина по своему желанию раз в цикл могла родить ребенка то есть как бы с самоопылением. Яйцеклетка могла оплодотвориться самостоятельно, взяв лучшие относителя. Но вот беда. Рождались исключительно девочки. Возможность старого доброго способа тоже сохранилась, но в силу понятных причин делать это было практически некому. Мужики были на расхват. На какое-то время удалось выправить демографический кризис, но зелёные снова стали поднимать голову, и чтобы не ждать, когда те опять оборзеют в конец, тётки решили покончить с ними раз и навсегда. Мужиков, естественно, с собой на войну не взяли, их и так слишком мало осталось, нужно было холить, беречь или леять. Третий раунд а скорее продолжение второго, так как война толком закончена не была, случился самым длинным и самым кровавым. Он продолжался более 150 циклов с переменным успехом, но храбрые воительницы таки наказали нерадивых рептилий, кусающих кормящую руку. Этой самой твердой женской рукой раса рептилоидов была выжжена полностью. Не щадили никого. Тут было не до сантиментов. Оставь их хоть несколько особей, и те размножатся снова, в отличие от бывших хозяев. Так что не жалели. Победить-то победили, но и свое поголовье сократили до минимума. До такого, что о всеми территориями, которые были когда-то подконтрольны, уже речи не шло. Встал вопрос о восстановлении расы. остров встал. Но что делать? Мужиков-то как было, мало так и осталось, а за время последней войны они вообще превратились в непонятно что. Их же берегли, хулили, в итоге получили непонятное что-то больше на женщин похожее. Общество уже давно стало чисто женским, за редким исключением. Но всё же это были мужики. Хоть плохонькие, но свои. Стали снова экспериментировать, чтобы вернуть процесс размножения в прежнее русло. Но что-то не получалось. Что-то шло не так. Заложенный алгоритм, когда желание женщины запускает процесс оплодотворения яйцеклетки, никак не желал купироваться. Он всё время проявлялся. Сначала, пока этого ещё не поняли, решили оплодотворяться искусственным образом за счет имеющегося мужского генофонда. Но когда вылезла особенность в желании, процесс зашел в тупик, То есть допериментировались дуручки. До Тут еще проявилась одна мутация, возжилав мужчину, но не получив его, женщина начинала медленно угасать. То есть жить дальше уже не хотела. Илюха не понимал, как такое возможно. Но это, как сказала леди, факт. Начались междоусобицы завладения мужским генофондом. И случилась катастрофа. То, что не смогли зеленые, сделали сами демиурги. Началась последняя война. Чем все кончилось? До полной деградации общества с откатом чуть ли не в Средневековье. Единственное, что спасло от полного вымирания – Это знание о том, что без мужчин будет совсем худо. Это стало своеобразной навязчивой идеей. Женщины рожали себе подобных, а мужики почти вымерли как класс. Но последние генетические эксперименты все-таки дали небольшой результат. Иногда рождались и мальчики. Существует среди эленте поверье, что этого тоже очень надо захотеть. Может и правда все дело в этом, только радость была недолгой. Мальчики рождались в подавляющем большинстве стерильными, в впору было впадать в отчаяние. И тут вспомнились легенды, что когда-то предки создавали и других гуманоидов, себе подобных, используя при этом свой генетический материал, а значит должны быть совместимы. Тогда-то и появилась идея. Тогда-то и началось новое восхождение, теперь уже Эленте. Название видоизменилось и упростилось со временем. Знания были утеряны, язык очень сильно до неузнаваемости изменился и упростился. Алфавит, со слов леди, тоже придумывали заново. Основа двинуться на освоение космоса помогли остатки технологий, обнаруженные случайно на орбите последней обитаемой планеты, когда удалось победить гравитацию, как их далёкие предки при помощи реактивной тяги химических ракет. С гиперпорталами тоже пришлось разбираться заново, так как знания о них были полностью утеряны. А куда делись те, кто имел возможность жить вечно? Ну, не так, чтобы вечно. Для этого нужна была медицина, та медицина, которой не стало. Так что они естественным образом закончили свой путь. А мы, уже помня об ошибках ветков, ограничили срок жизни, чтобы дать стимул к размножению. Нельзя повторять ошибок. Воспроизводить себе подобных – это величайшее благо. Благо, дающее многое. А конечности жизненного периода – толчок к прогрессу. «Ладно, тут понятно, но если вы являетесь остатками такой могучей цивилизации, то как так вышло, что эти жаги, а не вы, разобрались с расширенным функционалом порталов?» «Знания были утеряны, язык и письменность тоже, так что мы оказались в одном положении с инженерами империи. Мы повторили их путь, ограничившись тем, чего достигли. Думали, что они работают...» в автоматическом режиме с жёсткой фиксацией друг относительно друга. Всё, что я тебе рассказала, нам известно из легенд и преданий, они не в информационных накопителях древних. Кое-что из технологий нам удалось восстановить, но это уже чисто опытным путём, а не прочитав документацию. Хорошо, но вот одного не могу понять. Там на приёме вы говорили что империя обязалась не проводить насильственную ассимиляцию. К чему был этот фас Ведь вас невозможно ассимилировать. Кто бы ни был партнером Эленте, итогом все равно будет Эленте, так ведь? Нет, не так. Вот вы, молодой человек, можете похвастаться чистотой крови. Илья задумался. Он всегда считал себя русским. Но так ли это на самом деле? Ведь если разобраться, народы, населяющие Россию, перемешаны глобально уже, связаны кровно и очень прочно. Вот, например, его бабушка была украинкой, дед был русским. Так кто его отец? А мама так и вовсе не знала, кто она доподлинно и кем были ее родители, бабушки и дедушки. Но она тоже считала себя русской. То есть получается, что человек является тем, кем хочет быть. Не так уж и важно, кто были твои предки, но если ты живешь среди русских, думаешь, как они, любишь свою землю, готов защищать ее и считаешь себя русским, значит, ты и есть самый настоящий русский. «Мне кажется, я понимаю вас, леди. Вы говорите не о кровной ассимиляции, а о психологической. Браво, молодой человек!» вы очень проницательны. Наши потомки будут считать себя гражданами империи. Главное, это преодолеть психологический барьер между нашими народами. Когда люди империи перестанут видеть в нас врагов, а мы перестанем считать их низшими существами, тогда-то и произойдет полное слияние. И назревающая война, как это не прискорбно и цинично звучит, послужит хорошим поводом, Наша раса не сможет впоследствии заменить собой всех жителей империи. Остаются ведь и местные женщины. Они также продолжат рожать своих детей. Так что не переживай. Просто мы наконец нашли свою гавань и свое место. Наш клан не участвовал в войне первого контакта. Именно поэтому в совете наш голос был плохо слышен. Мы были верны древней идее найти совместимую с нами расу, и воссоединиться с ней, мягкого воссоединиться, без навязывания своей воли и установления диктата как высшие. Однако большинство совершило ошибку предков, приняв результаты их удачных экспериментов за свое наследие. «Однако высокомерие присуще вашему клану». Леди грустно вздохнула. «Что есть, то есть. Трудно с этим бороться». Поэтому и говорю, что война очень кстати. Понимаю, что мои слова звучат цинично и жестоко, но и ты меня пойми. Нужно, чтобы общая беда примирила наши народы. Только тогда, когда это произойдет, наступят действительно золотые времена для всех. А самое главное, для меня как главы клана и моего народа сохранение нашего вида. Если это произойдет тогда можно считать, что свою миссию я выполнила. У нас на земле тоже сохранились предания и легенды о богах, прилетающих с неба. Вот видите, выходит и ваш вид, возможно, дело рук наших предков. Только не были они богами, а просто заигравшиеся люди. За это мы и понесли заслуженное наказание. Ну разве мы не достойны хоть чуточку жалости, чтобы дать нам хотя бы просто жить. Наверное, вы правы, леди. Но произойдет это не быстро. Понадобится смена ни одного поколения, чтобы старые обиды перестали иметь значение. Тут не поспоришь, но это все равно произойдет. Так или иначе.